Глава 82. Мужской цветник. Энжи. «Ты не понимаешь, о чем просишь. Негромко, чтобы слышала только я, — попытался вразумить меня Элмер. «В дворце у тебя будут все удобства и отличная охрана. Здесь очень красивый сад, бассейн, вкусная еда и огромная библиотека. Я выделю тебе самые большие шикарные апартаменты с видом на Жемчужное озеро и с мощнейшей магической защитой». Всегда найдёшь, чем себя занять. В шаттле только искусственный свет, нет свежего воздуха и ветерка. Для загара лампы. Там дефицит воды, нельзя принять ванну и даже умыться. Работают лишь очищающие артефакты. Если тебя всё это не смущает, подумай о своём котёнке. Ведь ему придётся отправиться туда вместе с тобой. Вас снежиком нельзя разлучать. Помнишь? И потом, там всего одна каюта для сна. «Ты утонешь в тестостероне с тремя мужиками!» «Как с тремя?» – опешила я. «На таких шаттлах всегда патрулируют по двое с напарником. Напарник Рэя – Лекс. Рэй своей выходкой подставил не только тебя, но и его. Так что Лекс тоже будет на борту. Его уже доставили в космопорт из больницы». Мельком глянул он на свой браслет. Но ну, третий – Танрен». «Если ты думаешь, что я сниму рабскую привязку Стана, чтобы он дожидался тебя здесь наравне с войсом, то ты ошибаешься. Я не для этого тебе его подарил. Куда ты, туда и он. Смирись с этим», — заявил император. «А как долго продлится эта ссылка?» — в шоке спросила я, пытаясь представить, что меня ждет. «Я не знаю, Анже, нахмурился он. «Может, месяц или два, или три. Посмотрю по ситуации». «Сейчас нужно поторопиться, мы слишком много времени тратим на разговоры. Решайся. Ты и Тан летите с Рэем и Лексом, или вы с Таном ждете возвращения Рэя здесь, во дворце?» «С Рэем», – твердо ответила я. «Хорошо. Вы немедленно отправляетесь на шаттл. Порталом». Тяжело вздохнул Император. «Ваше Величество», – раздался вдруг громкий и такой до боли знакомый мелодичный голос – «Тель!» – вскрикнула я от радости, жадно вглядываясь в его черты. Запыхавшийся, немного растрепанный, но неизменно красивый, он подбежал к трону, распихивая толпу и расцвел в улыбке, увидев меня. И тут же снова обратился к Элмеру с поклоном. «Ваше Величество, позвольте мне присоединиться в этой ссылке к моей невесте, леди Анжанмар, дабы защищать и оберегать ее». Вокруг повисла такая тишина, что можно было потрогать руками, а несколько десятков пар женских глаз уставились на меня с неприкрытой завистью. «Ваше Высочество, Тельнеэль Лефортейн!» благосклонно улыбнулся император. «Приветствую будущего короля Антарии!» кивнул он моему жениху и добавил. «Разрешаю!» Ёжики пушистые! Мой космический мужской цветник разрастается с каждой минутой! И правда, не утонуть бы в тестостероне!» «Ваше Величество, позвольте мне тоже...» Начал Белла Тиран, но Элмер решительно взмахнул рукой. «Нет, набор кандидатов в ссылку закончен. Ты нужен мне здесь. Да, Ваше Величество?» С досадой признал Войс, глядя на меня с такой болью, что у меня жало сердце. «Вы позволите мне попрощаться?» Глухо спросил он. «Только быстро, чтобы через пять минут все были уже на борту. Поскольку вас набралось так много...» «Разрешаю взять шаттл Егор, Он немного побольше. Ли за главного». «Да, Ваше Величество». С благодарностью склонился перед ним Тель. Едва выпрямившись, он принялся быстро тыкать в свой браслет. «Энджи», — развернулся Элмер ко мне. Один взмах его руки, и между нами и зрителями возникла плотная белая стена, отсекающая нас от любопытных взглядов. «Мне так много нужно тебе объяснить». Это не столько ссылка, сколько эвакуация. Я должен отослать Рэя в безопасное место и позаботиться о тебе. Когда вы будете уже на борту, я свяжусь с вами. Я снял с тебя ментальный блок. Разрешаю рассказать Рэю и остальным о нашем разговоре и обо всём, что между нами было. Береги себя, умоляю». «Почему эвакуация?» – ошарашенно уточнила я. «Что случилось? Из-за чего пискнули браслеты у тебя и войса?» «Вашего с Рэем особняка больше нет». «Прицельный удар терсионной ракеты ми -7. К счастью, никто серьезно не пострадал. Но об этом потом. Все потом. Нужно срочно отправить вас с планеты, пока никто не успел повредить ваш шаттл». «Ох, Ёлки! потрясенно выдохнула я. «Я буду безумно по тебе скучать. Позволишь поцеловать на прощание, Ангелина?» В его глазах светился такой коктейль из боли и любви, Одиночество и надежда, что ей не смогла ему отказать, кивнула. Меня тут же заключили в объятия, осторожные, ласковые, чтобы не напугать, и накрыли рот поцелуем. Его губы ласкали меня нежно и сладостно, а проскользнувший в рот язык дарил упоительное наслаждение. Казалось, что сейчас соприкасаются не только наши тела, но и души. Элмер, тихо выдохнула я с закрытыми глазами. Когда он с неохоты отстранился, очень хотелось изберечь это мгновение и свои ощущения в памяти. Я люблю тебя. Жди меня в своих снах, ангелочек.